Глава 82. Воспитание оптимизма По сравнению с работой майора Шикина, в работе майора Мышина была своя специфика, свои плюсы и минусы. Главный плюс был чтение писем, их отправка или не отправка. А минусы были, что не от Мышина зависели этапирование, невыплаты денег за работу, определение категории питания сроки свиданий с родственниками и разные служебные придирки во многом завидуя конкурирующей организации майору шикину который даже внутритюремные новости узнавал первый майор мышин налегал также на подсматривание через прозрачную занавеску что делалось на прогулочном дворе шикин из за неудачного расположения своего окна на третьем этаже был лишен такой возможности наблюдение за заключенными в их обычной жизни Тоже давали мышину кое-какой материал. Из своей засады он дополнял сведения, получаемые от осведомителей. Видел, кто с кем ходил, говорил ли оживленно или равнодушно, а затем, выдавая или беря письмо, любил внезапно огорошить. «Кстати, о чем вы вчера в обеденный перерыв говорили с Петровым?» И иногда получал таким образом от растерянного арестанта небесполезные сведения. Сегодня в обеденный перерыв Мышин на несколько минут велел очередному зэку подождать и тоже подглядывал во двор. Но охоты на стукачей он не увидел, а нашла у другого конца здания. В три часа дня, когда обеденный перерыв закончился и, не успевших попасть на прием, рассеял шибутной старшина, велено было допустить Дырсина. Иван Феофанович Дырсин был награжден от природы углоскулым впалым лицом неразборчивостью речи и даже фамилией, будто данной в насмешку. В институт когда-то он был принят от станка, через вечерний рабфак. Учился скромно, упорно. Способности были в нем, но не умел он их выставлять, и всю жизнь его затирали и обижали. В семерке сейчас его не эксплуатировал только кто не хотел, именно потому что десятка его, немного смягченная зачетами, Теперь кончалось, он особенно робил перед начальством. Он больше всего боялся получить второй срок, которых навиделся в военные годы немало. Он и первый-то срок получил несуразно. В начале войны его посадили за антисоветскую агитацию, по доносу соседей, метивших на его квартиру, и потом получивших ее. Правда, выяснилось, что агитации такой он не вел, но мог ее вести так как слушал немецкое радио. Правда, немецкого радио он не слушал, но мог его слушать, так как имел дома запрещенный радиоприемник. Правда, такого приемника он не имел, но вполне мог его иметь, так как по специальности был инженер-радист, а по доносу у него нашли в коробочке две радиолампы. Дырсину пришлось вдосыть хватить лагерей военных лет и тех, где люди ели сырое зерно, украв его у лошади и тех, где муку замешивали со снегом под дощечкой лагерный пункт, прибитый к первой таежной сосне. За восемь лет, что Дырсин пробыл в стране ГУЛАГ, умерли два их ребенка. Стала костлявой старухой жена. Об эту пору вспомнили, что он инженер. Привезли сюда и стали выдавать ему сливочное масло, да еще сто рублей в месяц он посылал жене. И вот от жены теперь необъяснимо не было писем. Она могла и умереть. Майор Мышин сидел, сложив на столе руки. Был свободен от бумаг перед ним стол, закрыта чернильница, сухо перо, и не было никакого, как и никогда не бывало, выражения на его налитом искросно-лиловом лице. Лоб его был такой налитой, что ни морщина старости, ни морщина размышления не могли пробиться в его коже, и щеки его были налиты Лицо Мышина было как у обожженного глиняного идола с добавлением в глину розовой и фиолетовой красок, а глаза его были профессионально невыразительны, лишены жизни, пусты, той особенной надменной пустотой, которая сохраняется у этого разряда при переходе на пенсию. Никогда такого не случалось. Мышин предложил сесть. дырсин уже стал перебирать, какую беду он мог нажить и о чем будет протокол. Затем майор помолчал по инструкции и, наконец, сказал. — Вот вы все жалуетесь, ходите и жалуетесь, писем вам нет два месяца. — Больше трех, гражданин начальник, — робко напомнил Дерсит. — Ну три, какая разница. — А подумали вы о том, что за человек ваша жена? Мышин говорил неторопливо. — Да. Ясно выговаривая слова и делая приличные остановки между фразами. «Что за человек ваша жена?» «А?» «Я не понимаю», — пролепетал Дырсин. «Ну, чего не понимать?» «Политическое лицо ее». «Какое?» Дырсин побледнел. «Не ко всему еще, оказывается, он претерпелся и приготовился». Что-то написала жена в письме, и теперь ее, накануне его освобождения. Он про себя тайно помолился за жену. Он научился молиться в лагере. — Она нытик, а нытики нам не нужны, — твердо разъяснял майор. — И какая-то странная у нее слепота. Она не замечает хорошего в нашей жизни, а выпячивает одно плохое. — Ради бога. — Что с ней случилось? — болтая головой, воскликнул умоляющий Дырсин. — С ней? — еще с большими паузами говорил Мышин. — С ней? — Ничего. Дырсин выдохнул. — Пока. Очень не торопясь, он вынул из ящика письмо и подал его Дырсину. — Благодарю вас, — задыхаясь, сказал Дырсин. — Можно идти? — Нет. Прочтите и здесь, потому что... Такого письма я вам дать в общежитие не могу. Что будут думать заключенные о воле по таким письмам? Читайте. И застыл лиловым истуканом, готовый на все тяготы своей службы. Дерсин вынул лист из конверта. Ему незаметно было, но посторонний глаз письмо неприятно поражало, как бы заключая в себе образ написавшей его женщины. Оно было на бумаге корявой, почти оберточной, и ни одна строчка с края до края листа не проходила ровно, но все строки прогибались и безвольно падали направо-вниз-вниз. Вниз. Письмо было помечено 18 сентября. «Дорогой Ваня, села писать, а сама спать хочу, не могу. Прихожу с работы и сразу на огород, копаем с Манюшкой картошку». Уродила мелкое В отпуске я никуда не ездила, не в чем было. Вся оборвалась. Хотела денег скопить, да к тебе поехать. Ничего не выходит. Ника тогда к тебе ездила, ей сказали, такого здесь нету. А мать и отец ее ругали, зачем поехала? Теперь, мол, тебя на заметку взяли, будут следить. Вообще мы с ними в отношениях натянутых, а с ЛВ они совсем даже не разговаривают. Живем и плохо. Бабушка ведь третий год лежит, не встает, вся высохла, умирать не умирает и не выздоравливает, всех нас замучила. Тут от бабушки вонь ужасная, а тут постоянно идут ссоры. С ЛВ я не разговариваю. Манюшка совсем разошлась с мужем, здоровье ее плохое, дети ее не слушаются. Как приходим с работы, то ужас, висят одни проклятия, куда убежать, когда это кончится. Ну, целую тебя крепко, будь здоров и даже не было подписи или слова «твоя». Терпеливо дождавшись, пока Дырсин прочтет и перечтет это письмо, майор Мышин пошевелил белыми бровями и фиолетовыми губами и сказал, «Я не отдал вам этого письма, когда оно пришло. Я понимал, что это минутное настроение, а вам надо работать бодро. Я ждал, что она пришлет хорошее письмо. Но вот какое она прислала в прошлом месяце». Дырсин безмолвно вскинулся на майора. Но даже упрека не выражал, а только боль, его нескладное лицо. Он принял и вздрагивающими пальцами развернул второй распечатанный конверт и достал письмо с такими же перешибленными, заблудившимися строчками, в этот раз на листе из тетради. 30 октября. «Дорогой Ваня, ты обижаешься, что я редко пишу. А я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес. А там вечер. Я так устаю, что прямо валюсь. Ночь сплю плохо, не дает бабушка. Встаю рано, в пять утра, а к восьми должна быть на работе. Еще, слава богу, осень теплая, вот зима нагрянет. Угля на складе не добьешься, только начальству или по блату. Недавно вязанка свалилась со спины. Тащу ее прямо по земле за собой. Уж нет сил поднять и думаю... «Старушка, везущая хворосту воз!» Я в паху нажила грыжу от тяжести. ник приезжала на каникулы. Она стала интересной, к нам даже не зашла. «Я не могу без боли вспомнить про тебя. Мне не на кого надеяться. Пока силы есть, буду работать, а только боюсь, не слечь бы и мне, как бабушка У бабушки совсем отнялись ноги. Она распухла. Не может не лечь, сама не встать. А в больницу таких тяжелых не берут, им выгодно Приходится мне и ЛВ ее каждый раз поднимать. Она под себя ходит. У нас вонь ужасная, это не жизнь, а каторга. Конечно, она не виновата, но нет сил больше терпеть. Несмотря на твои советы не ругаться, мы ругаемся каждый день. От ЛВ только и слышишь «сволочь» до «стерва». А Манюшка на своих детей. Неужели бы наши такие выросли?» Знаешь, я часто рада, что их уже нет. Валерик в этом году поступил в школу, ему всего нужно много, а денег нет. Правда, с Павла алименты манюшки платят по суду. Ну, пока писать нечего. Будь здоров, целую тебя. Хоть на праздниках бы отоспаться, так на демонстрацию переться. Над этим письмом Дырсин замер. Он приложил ладони к лицу, как будто умываться хотел, и не умывался. «Ну, вы прочли ли что? Вроде не читаете. Вот вы, человек взрослый, грамотный, в тюрьме посидели. Понимаете, что это за письмо? За такие письма во время войны срока давали. Демонстрация всем радость, а ей переться. Уголь. Уголь не начальству, а всем гражданам, но в порядке очереди, конечно. В общем, я и этого письма вам не знал, давать ли, нет, но пришло третье. Опять такое же. Я подумал, подумал, надо это дело кончать. Вы сами должны это прекратить. Напишите ей такое, знаете, в оптимистическом тоне, бодрое. Поддержите женщину. Разъясните, что не надо жаловаться, что все наладится. Он там разбогатели, наследство получили. Читайте. Письма шли по системе хронологически. Третье было от 8 декабря. Дорогой Ваня, сообщаю тебе горестную новость. 26 ноября 1949 года в 12 часов 5 минут дня умерла бабушка. Умерла, а у нас ни копейки. Спасибо, Миша дал 200 рублей. Все обошлось дешево, но, конечно, похороны бедные, ни попа, ни музыки. Просто на телеге гроб отвезли на кладбище и свалили в яму. Теперь в доме стало немного потише, но пустота какая-то. Я сама болею. Ночью пот страшный, даже подушкой простыня мокрые. Мне предсказывала цыганка, что я умру зимой, и я рада избавиться от такой жизни. У Л.В., наверное, туберкулез. Она кашляет, и даже горлом идет кровь. Как придется работы так врогань, злая, как ведьма. Она и Манюшка меня изводят. Я какая-то несчастливая. Вот еще зубы четыре испортилось, а два выпало. Нужно бы вставить, но тоже денег нет. Да и в очереди сидеть. Твоя зарплата за три месяца, триста рублей, пришла очень вовремя. Уж мы замерзали. Очередь на складе подошла. Была четыре тысячи пятьсот семьдесят шестая. Отдают одну пыль. Ну, зачем я брать? Твоим триста, Манюшка своих двести добавила. Заплатили от себя шоферу, уж он привез крупного угля. А картошки до весны не хватит. С двух огородов, в представь, ничего не нарыли. Дождей не было, ни урожай. С детьми постоянные скандалы. Валерий получает двойки колы. После школы шляется неизвестно где. Манюшку директор вызывал. Что же, мол, вы за мать, что не можете справиться с детьми? А женьки тому шесть лет, а оба уже ругаются матом. Одним словом, шпана. Я все деньги отдаю на них, а Валерий недавно меня обругал сукой. И это приходится выслушивать от какой-то дряни мальчишки, что же вырастут. Нам в мае месяце придется вводиться в наследство. Говорят, это будет стоить две тысячи. А где их брать? Елена с Мишей затевают суд. Хотят отнять у ЛВ комнату. Бабушка при жизни, сколько раз ей говорили, не хотела распределить, кому что. Миша с Еленой тоже болеет А я тебе очень не уписала. Да, по-моему, даже два раза. Неужели ты не получаешь? Где ж они пропадают? Посылаю тебе марочку, сорок копеек. Ну, что там, слышно, освободят тебя или нет? — Очень красивая посуда продается в магазине. Алюминиевая. Кастрюльки, миски. Крепко тебя целую. Будь здоров. Мокрое пятнышко расплылось на бумаге, распуская в себе чернила. Опять нельзя было понять, Дырсин все еще читает или уже кончил. «Так вот», — спросил мышин. «Вам ясно?» Дырсин не шелохнулся. «Напишите ответ, бодрый ответ. Разрешаю, свыше четырех страниц. Вы как-то писали ей...» Чтоб она в Бога верила. Да уж, лучше пусть в Бога, что ли. А то что же это? Куда это? Успокойте ее, что скоро вернетесь, что будете зарплату большую получать. Ну, разве меня отпустят домой, не сошлют? Это там как начальству нужно будет. А жену поддержать — ваша обязанность. Все-таки ваш друг жизни. Майор помолчал. эль может, вам теперь молоденькую хочется? сочувственно предположил он. Он не сидел бы так спокойно, если б знал, что в коридоре, изводясь от нетерпения к нему попасть, перетаптывается его любимый осведомитель Серомаха.